Теперь был слышен голос погонщика «Хэй-я! Хейя! я хей я, хей -я Он стоял посреди дороги. Кровь билась в висках. «Я не могу двигаться! О, Господи! Боже мой! Мама! Мама! Мама!» Он стоял посреди дороги.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 Вначале Джек хотел спрятаться за одним из черных деревьев. Оно было похоже на индийскую смоковницу, которую он видел позапрошлом году во время поездки на Гавайи, но шишковатый ствол его был липким, мыслянистым и неприятным на ощупь. Джек отбежал влево и спрятался за стволом сосны.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 Всего одно короткое мгновение, но впечатление от него осталось грандиозное.